Глава двенадцатая. И Каспар в субботу еще раз приехал в Ломен. Бьерн, которому приглашение Зигрун явно не пришлось по душе, но который был слишком горд, чтобы демонстративно нарушить правила гостеприимства, велел Каспару быть не позже трех, мол, они все вместе пойдут на праздник. Когда тот приехал, на улицах уже яблоку негде было упасть. Машины, микроавтобусы, продуктовые фургоны, целые семьи. «Многие в национальных костюмах. Нашел завещание. Вместо приветствия спросил бьорн Каспар кивнул. «Тогда давай сначала присядем на минутку». Они опять сели за стол на кухне, на этот раз без Зигрун. Свеня поинтересовалась, как он доехал, но бьорн перебил ее. «Ну так что там с завещанием?» «Все немного сложнее, чем я думал». «С одной стороны, Бергет, вероятно, не хотелось меня огорчать, ставя перед необходимостью выделить сразу такую сумму денег. С другой стороны, она хотела вам помочь, фрау Ренгер, если выяснится, что у вас есть дети. Она решила предложить вам сначала четверть своего, то есть восьмую часть нашего состояния в виде ежегодных выплат до наступления совершеннолетия последнего ребенка. Потом еще столько же на образование детей и их устройство в жизни». Кроме того, Бергит хотела, чтобы дети каждый год проводили у меня пять недель, три недели летом и два раза по неделе осенью, зимой или весной. В случае отсутствия детей, вы бы получили одну четверть сейчас и вторую через десять лет». «Через десять лет? Это еще что за выдумки?» – возмутился бьорн «Зачем свене ждать десять лет?» Биргет не умела обращаться с деньгами и, наверное, опасалась, что и у ее дочери может быть это врожденная слабость, поэтому будет лучше, если она получит не всю сумму сразу, а по частям. «А сколько это денег?» «Все, что мы имеем, квартира и магазин, стоит 80 тысяч. Сколько Зигрун лет?» «14». «Значит, за четыре года вы получите четыре раза по 25 тысяч». «И к восемнадцатому дню рождения, Зигрун, у нее будет сто тысяч». Свеня с улыбкой посмотрела на бьорна потом на Каспора. «Это же...» Но бьорн тяжело опустил свою ладонь на ее руку. подачками вы от нас не отделаетесь. Нам нужно все и сейчас. Если вы не привезете деньги, мы оспорим завещание и встретимся в суде». «Ах, бьорн перестань!» Тот, не выпуская ладонь Свене, грохнул обеими руками об стол... Свеня тихо вскрипнула, попытаясь высвободить руку, но Бьерн не выпускал ее. «Если вы думаете, что мы ничего не понимаем, потому что живем в деревне, у нас здесь есть толковые адвокаты, которые быстро приводят в чувства таких, как вы». «Да, господин Ренгер, поговорите со своим адвокатом. Я со своим уже поговорил». Чтобы заявить о своих правах на наследство Бергетт, Свене придется заставить Вайзе раскрыть подлинное обстоятельства ее рождения, а это довольно пикантная история, и свеня рискует быть вычеркнутой из жизни оскорбленных родителей и лишенной наследства. Если же ей удастся доказать, что она дочь Бергетт, возможно, в результате эксгумации и теста на ДНК, и она выразит несогласие с последней волей Бергетт, она получит исключительно законную долю сто тысяч но до этого пройдет не один год бьорн слушал с мрачным видом наморщив лоб и сжав зубы я все это проверю можете не сомневаться а вы пока переводите первый взнос касспор не торопился с ответом он смотрел на свеню и бьорна она сидела с тихой усталой улыбкой покорная своей боли и в то же время не скрывая радости по поводу денег. Он, исполненный ярости и страха, опозориться перед женой, приняв роль проигравшего. Каспар был уверен, что свеня знала о его страхе и умела так повернуть ситуацию, что муж выйдет из нее победителем, сильным и уверенным в себе. Что ж, пусть так и будет. Вы не прогадаете. По возвращении в Берлин я сразу переведу вам 25 тысяч, «Если вы согласитесь с условиями завещания и будете каждый год присылать ко мне Зигрун на указанный срок, это будет первым траншем. Если вы оспорите завещание, мы вычтем эту сумму из того, что вы должны будете получить в конце». «Двадцать пять тысяч». «Двадцать пять тысяч». Свинья высвободила ладонь и коснулась руки бьорна «Курт будет сегодня на празднике, и ты его спросишь». Она повернулась к Каспару. «Доктор Курт Майер, адвокат из Шверина». Бьерн не ответил жене. «Пора идти», — сказал он, посмотрев на часы.